природа. Бывают минуты, когда я люблю природу. То есть периодически что-то включается в районе хребта, и я иду на скалу есть. У нас же на камбузе только отравиться можно. А тут природа, курлык твою мать, ветер, солнце, облака, лето. Мы с Серегой очень это все вокруг, между прочим, ценим. А что мы тащим на скалу? Мы тащим кефир в пачке, помидоры, огурцы и треску холодного копчения. Она без головы, в шкуре, солененькая и веревкой обмотана. Садимся среди всей этой свежести и аккуратно выедаем треску изнутри, запивая кефиром с овощами. После чего кладем позвоночник трески назад в шкуру и веревкой снова перематываем, потому что природа, долбать и долбать, к подобной тщательности и цельному взгляду на жизнь, очень нас располагает. Однажды вот что было, только мы выяли треску, сложили ее хребет в шкуру и перевязали, а потом отнесли подальше на скалу, вернулись в начальную точку для достойного переваривания, как появились бакланы. Самый большой баклан спикировал на шкуру трески, которая все еще имела форму рыбы, сел рядом и от счастья залился диким хохотом. Мы с Серёгой хотели сказать ему кыш, но тут он запрокинул голову на спину и давай орать, что мол я тут нашёл и это всё моё. Подавится, сказал Серёга. Там же один хребет колючий внутри. Баклан кончил орать, подбросил полуметровую шкуру с хребтом вверх, и и тут открылась такая его пасть, в которую легко проваливается птичка тупик. В один миг он проглотил всё. И еще неуловимым движением отправил туда же веревку, которая от подбрасывания растрепалась. «Ах ты сволочь!» – воскликнул Серега и вдруг бросился к Баклану. Для Баклана это было полнейшей неожиданностью, да и для меня тоже. Серега потом не смог мне объяснить, зачем он побежал к Баклану. А тот от проглоченного так отяжелел, что еле успел от Сереги увернуться. После чего он в воздухе заложил крутой вираж, набрал высоту и так сиранул, причем очень прицельно, я же за всем этим наблюдал, дерьма было столько, и оно как шлистануло по скале, что твоя автоматная очередь. И под этот обстрел попал Серега, который к тому моменту уже свою ошибку осознал и побежал ко мне. А я побежал от него из-за того, что его преследовал баклан. Непрерывно и очень метко срущей. Мне показалось, что мы пробыли под обстрелом полчаса, хотя все закончилось через пять секунд. Мне тоже досталось, но Серегу как шрапнелью прошило. И пошли мы белье менять через весь поселок. Нас видели все и старпому доложили, конечно. На что он нам заметил? Никакого сочувствия. Правильно он на вас насрал. Природа! Каждый должен на своем месте жрать.